Юлия Чеглуш. Движение. Жизнь. В моей жизни самые экстравагантные авантюры начинаются тогда, когда я расслаблена и не жду подвоха от судьбы. Вот и в этот тихий теплый вечер ничего не шелохнулось в моей душе, ничего не дрогнуло даже тогда, когда ко мне подошел сын и задумчиво посмотрел в глаза. Моя интуиция только зевнула пошире и повернулась на другой бок. Зря. «Мать, лето уже почти прошло, а ты рискуешь так и не узнать тренд этого сезона». Издалека начал разговор отпрыск. «Молодой человек, давайте вот без этих пошлых интриг. За последние два года я выучила все модные течения». Тоской в душе отложив сторону занеканную от родных шоколадку, родительница поняла, что вечер перестает быть томным. «Ну давай тогда угадывай, у тебя три попытки», — хохотнул сын. «Все уже раздают вай-фай и ловят 5G, кроме меня? Шапки теперь носят фольгой наружу? Все сняли маски и очень удивились, увидев, что у остальных есть рот. «Смешно», — без тени улыбки ответил на мой выпад сын. Но все не то. Мы, наконец, вышли к Индийскому океану и омыли там свои сапоги? Пока нет, но ход твоих мыслей мне нравится. Ладно, давай, потряси меня очередной новостью этого суперинтересного лета, — зевнула я. Самокаты... Мечтательно закатил глаза мой ребенок. В смысле самокаты? Оторопела я. Помнится мне, что этот вид транспорта не обошел тебя стороной. Понимаю, детство давно кончилось, но поверь старушке матери на слово, он у тебя был. Я сейчас не про себя говорю, это тебе нужно попробовать прокатиться на нем. Сын, я, возможно, тебя очень удивлю, но на самокатах ездили тогда, когда это еще не стало мейнстримом, и я сейчас про свое детство говорю. Сын посмотрел на меня, как на слегка тронувшуюся. «Ма, я вообще-то имел в виду электросамокат. Так, решено. Завтра с утра едем в парк кататься». С этими словами мой отпрыск развернулся и исчез за дверью. «Нет, я, конечно, ничего не имею против прогулок со своими детьми, пусть и взрослыми». Но в чем кроется подвох, моя наконец-то пробудившаяся интуиция понять так и не смогла. С одной стороны, бояться мне нечего. В конце концов, я — взрослая самостоятельная женщина, имеющая отягощенный анамнез в виде мужа, двоих детей и одного сумасшедшего кота, а еще не один десяток лет водительского стажа в придачу. Что, я не справлюсь с каким-то там самокатом? пусть даже и электро, да расплюнуть. С другой стороны, меня терзали смутные сомнения. А вдруг я свалюсь с этого чуда технического прогресса себе на позор, народу на потеху? Да ну, бред какой-то. У меня в детстве были и посложнее квесты. Например, за минуту перекрутить шариковой ручкой кассету в обе стороны. Это было наспро, если что. Или засикать соперника на долю секунду раньше, чем он тебя, и выиграть решающий раунд ближнего дворового водяного боя. Как? Вы не знаете, что такое сикалка? Это популярное оружие до эпохи появления одноразовых шприцев в аптеках. А кто помнит волшебные камни со специфическим запахом, которые пузырятся в воде? Да-да, это он, знаменитый карбит. Вообще, будучи ребенком, я познала практически все радости игр советского детства. Поэтому еще раз, тьфуууу, на этот ваш электросамокат, встанем и поедем. С этой мыслью я и уснула наконец-таки в пять часов утра мать мать вставай пора показать всего миру на что ты способна солнце светило прямо в глаз а мой сын с настойчивостью пса негуленного двое суток трепал меня за плечо все пути к отступлению были отрезаны нужно все таки оседлать это чудо аппарат и тогда возможно от меня отстанут Пока мы шли в ближайший сквер, где, по словам сына, парковались кони, я угрюмо молчала, проигрывая в голове тысячу вариантов развития событий, которые почему-то все заканчивались одинаково. Меня с многочисленными переломами, отчаянно воя сиреной, увозит скорая, за ней бежит рыдающий и рвущий на себе волосы мой ребенок, а в парке стало больше на одно лежащее поперек дороги дерево и на один разбитый в дребезги электросамокат, за который придется отдать все мои скудные сбережения, отложенные на черный вторник. Ну ладно, на мороженку и новое платьишко, но все равно обидно. Мимо нас пронеслись люди, укротившие этот вид транспорта. Довольные и расслабленные, с блаженными улыбками на устах, они легко и грациозно скрывались за горизонтом, оставляя после себя лишь легкую дымку просветления. Именно так, подумала я, и нужно стремиться в светлое будущее, легко и непринужденно. Наконец мы пришли на стоянку. Передо мной четыре железных коня. «Выбирай!» — царственно махнул рукой сын. «А как понять, что этот зверь мой? Они же одинаковые!» Он захочет тебя убить, — улыбнулся добрый юноша. Эх, была не была. Зажмурившись, я ткнула наугад. Ты ткнула в ближайший куст, — едко заметил сын. Но уже поздно. Берем этот, третий справа. Минутку подожди только, я его сейчас активирую. Сын начал нажимать какие-то кнопки и агрегаты, издав невнятный звук, замигал зелеными глазами. «Оттолкнись два раза ногой, нажми ручку газа и можешь ехать», напутствовал меня сын. Сжав заднюю полусферу до состояния кирпича, я взгромоздилась на самокат. «Первая мысль? Не навернуться бы с такой высоты!» «Ну да». «Во мне роста метр в кепке в прыжке на табуретке». Так что опасения были вполне оправданными. Но фраза «слабоумие» и «отвага» — это про меня. Поэтому покрепче хватаю рукоятки, одним пальцем давлю кнопку газа и уносят меня, и уносят меня. Наровистый конь резко срывается с места, а я чуть не выпрыгиваю из седла. Двигаюсь рывками, пытаясь приручить железное чудовище. Получается не очень. Душераздирающее зрелище получается, прямо скажем. Но спустя какое-то время качусь уже плавнее. Скорость выбираю небольшую. Ее вполне хватает, чтобы ветер развивал мои волосы назад, на губах играла легкая улыбка, а метущееся сердце стремилось за горизонт, где меня ждали мир, покой и созерцание. «Тормози! Тормози!» Вопль сына разорвал тишину парковых аллей и врезался прямо в мозг. «В смысле тормози? Зачем? А где тормоз вообще?» Мысли вихрем принеслись в голове. Открыв глаза, а я их закрыла, задумавшись. «Да-да». Увидела, что несусь прямо на большое раскидистое дерево. Кошмарный сон стал явью. «Таран! Оружие героев!» — съязвил мозг, но инстинкт самосохранения оказался мудрее хозяйки и дал приказ ногам прыгать. Что и было исполнено. Однако рукам команда дана не была. Поэтому я, как заправский конюх, притруску поскакала за своим озверевшим агрегатом, который почему-то так и не сбросил скорость. Не доскакав до дерева, раскрывшего нам самокатом свои объятия каких-то полтора метра, мы вместе с двухколесным другом врезались в бордюр. Внезапно выяснилось, что со времен моего детства асфальт не стал мягче и милее сердцу. Пострадало все, что могло пострадать. Коленка, локоть, гордость, ум, честь и здравый смысл. Подбежавший сын поставил меня на ноги, осмотрел и, не найдя никаких страшных повреждений, кроме содранных конечностей, с облегчением выдохнул. Я простучала зубами. Ответь мне только на один вопрос. Почему этот гад не остановился? Потому что ты долго ехала на одной и той же скорости, и аппарат автоматически включил круиз-контроль, чтобы тебе комфортнее было ехать инита как говорится комедия слова закончились нервы тоже вернувшись домой я решила гулять теперь с сыном исключительно пешком серьезно задумалась над темой диссертации развитие электросамокатов и их роль в естественном отборе человека а сын пообещал поставить мне памятник нерукотворный памятник слабоумию и отваги